Глава двенадцатая. Третий пункт. С резидентом советской разведки и его помощниками Мансур встретился лишь утром. Инспектор выглядел усталым, но довольным. «Вижу, преуспел», — сказал резидент, внимательно вглядевшись в лицо Мансура. «Выкладывай подробности». «Вначале ответьте на мой вопрос», — сказал Мансур. «Что с письмом от Касаба Ответ получен?» «Получен», — сказал резидент. Причем буквально через три часа после того, как мы его отправили. Выходит, что он его прочитал и сразу же написал ответ. Торопится. «Что в письме?» – спросил Мансур. «Касаб пошел нам навстречу», – усмехнулся резидент. «Дает нам две недели сроку и ни минуты больше. В противном случае угрожает казнить всех похищенных. Еще предупреждает нас, чтобы мы не вздумали предпринимать против него что-нибудь для него опасное». «Говорит, что все равно все о наших проделках узнает. Он, дескать, человек осведомленный. Вот такие дела». «Вы сказали, что он торопится», — напомнил Мансур. «Да, похоже», — кивнул резидент. «Иначе он не стал бы так торопиться с ответом. Ну а если торопится, то значит боится». «Боится чего?» — спросил Мансур. «Кто его знает?» — резидент пожал плечами. «Нас?» или, может, своих покровителей, против которых он затеял бунт, или нас и их одновременно, ну а в общем и целом за свою жизнь, за что еще можно бояться в этом мире». «Да, но целых две недели сроку», — Мансур с недоумением посмотрел на резидента. «Это много времени». «Касаб не дурак», — сказал резидент. «Он прекрасно понимает, что ту игру, которую он затеял, за несколько дней не сыграешь». Две недели — это, по его мнению, хотя и сжатый, но вполне реальный срок. Он считает, что за это время мы вполне успеем решить все вопросы с Москвой. И таким образом Касап предстанет во всей красе и на белом коне. Вот, скажет, я закрыл советское посольство и вывел из Ливана иноземные войска. Стало быть, я герой, потому жду от вас причитающиеся мне почести, ну и власти, в общем, типаж известный. «Много таких водится сейчас в этой несчастной стране. Где смута, там и они». «Да, наверное», – задумчиво согласился Мансур. «Ну, теперь выкладывай в подробностях, что имеется у тебя», – сказал резидент. Мансур молча полез в карман и достал оттуда исписанный лист бумаги. Это была подписка о негласном сотрудничестве, полученная от Тарбуши. Резидент внимательно с ней ознакомился и передал бумагу помощникам, чтобы ознакомились и они». «Долго брыкался этот Тарбуша?» – спросил первый помощник. «Не очень», – ответил Мансур. «Такие долго они сопротивляются. Если они понимают, что им грозит настоящая, а не выдуманная опасность, то они всегда соглашаются. Что бы им не предложили для сохранения их жизни, все равно согласятся. Вот и Тарбуша согласился тоже. Ради сохранения своей жизни и того золота, которое он украл у Касаба». Ну, или у Кудра Тулы какая разница. И что было дальше? Нетерпеливо спросил второй помощник. Конкретный разговор состоялся, результаты имеются? Имеются. Мансур устало потер ладонью лицо и вытащил из кармана еще одну исписанную бумагу, точнее сказать, блокнот с записями. Вот здесь имена приближенных Касаба, Десять человек. Места, где их можно найти, некоторые их привычки и слабости, все тоже здесь. Тарбуша мне диктовала, я записывал, чтобы не забыть». Президент взял блокнот и бегло взглянул на записи. Основательно с ними знакомиться он не стал. Во-первых, на это необходимо было немало времени, а во-вторых, знакомиться по большому счету с этими ценными записями должны были другие люди, те самые, которые будут выполнять главный третий пункт плана. «Как, по-твоему, Торбуша ничего не приврал?» – спросил резидент у Мансура. «А то мало ли». «Думаю, он рассказал правду», ответил Мансур. «Ради сохранения собственной жизни лучше говорить правду. Потому что если он соврал, то очень скоро мы об этом узнаем. А если узнаем, то тут-то его жизнь не закончится. Он это прекрасно понимает. Торбуша — человек не глупый и практичный. Так что в этом случае ему можно поверить». «Хорошо, если оно так и есть», задумчиво произнес резидент. «Что ж, «Тогда приступаем к третьему пункту нашего плана». Он посмотрел разом на всех своих помощников и сказал, «Приступайте немедленно, время не ждет. Вы знаете, что нужно делать. О результатах докладывайте мне немедленно». Помощники вышли, резиденты Мансура остались одним. «Спасибо тебе», — сказал резидент. «Здорово ты нам помог». Мансур ничего не ответил, лишь махнул рукой. «Не за что, дескать, благодарить. Дело-то общее». «Ступай и выспись». — улыбнулся резидент. — А то ведь прямо с ног валишься. — Это да, — согласился Мансур. — Уже и не помню, когда спал. Он встал, сделал несколько шагов к двери, но вдруг остановился и спросил. — А что дальше? — А дальше мы будем выполнять третий пункт плана, о чем я уже говорил, — ответил резидент. — А мне что делать? — спросил Мансур. — Ну, об этом не беспокойся, — усмехнулся резидент. Найдется, что делать и тебе, и твоим помощникам. Этот наш третий пункт – самый главный, а потому самый хлопотный. Всем придется потрудиться. Без отпуска и отдыха не может обойтись ни один человек, а потому отдыхать хотя бы иногда приходится всем, в том числе и воинам-спецназовцам. Чем группа подполковника Вячеслава Богданова в данный момент и занималась? Ради такого случая начальство выделило пятерым спецназовцам отдельный корпус в санатории. Впрочем, не весь корпус целиком, а лишь небольшое его крыло с отдельным входом. Для семирых людей таких апартаментов было вполне достаточно, даже с излишком. Целую неделю сам подполковник Богданов, а также его подчиненные майор Александр Дубко, капитан Николай Дорохин, капитан Алексей Лепилин, старший лейтенант Сергей Бессонов, блаженствовали. Тепло, покойно, сытно, никаких тебе тревог и волнений, не надо принимать никаких решений, с кем-то сражаться, кого-то догонять, уходить от чьей-то погони. Никакой на тебе амуниции, лишь легкие спортивные костюмы. Кроме того, в любой момент можно дозвониться по телефону до своих родных и близких, да и сами они звонят тебе каждый день. Изрядно подзабытая роскошь для спецназовца КГБ. И звонки родным, и блаженное состояние покоя, и мирное небо, и белые облачка на небе, и негромкая приятная музыка, звучащая где-то поблизости. Живи и радуйся, будто и волнений никаких не осталось в мире. Повторимся, так продолжалось целую неделю. А потом спецназовцев стало одолевать смутное беспокойство. Шутка ли, блаженствовать семь дней кряду. Тоскливое это, оказывается, дело – санаторный отдых. Каждый последующий день похож на предыдущий. От этого может испортиться настроение даже у самого терпеливого и кроткого человека. А никто из спецназовцев не был ни особо терпеливым, ни кротким. Все они были людьми действия, и любое бездействие, особенно длительное, выводило их из себя. Первым стал проявлять бунтарские наклонности самый импульсивный из команды – капитан Алексей Липилин. «Что это за жизнь?» — ворчал он. «Никакой тебе осмысленности. Каждый день одно и то же. Время будто остановилось. Гляньте, я уже начал толстеть. Точно вам говорю. Посмотрите на меня внимательно, если не верите моим словам. это и вправду можно заболеть какой-нибудь загадочной болезнью. И что тогда? А тогда прощай, моя прежняя веселая жизнь. Прощайте все мои подвиги, прощай весь смысл моего бытия. О, как!» «И что спрашивается делать? Чем скрасить горечь моего нынешнего существования? Подскажите мне, помогите своему боевому товарищу!» «Заведи роман с какой-нибудь медсестрой», — ухмыльнулся Александр Дубко. «Здесь их просто-таки на выборы, и все одна краше другой. Ты человек бессемейный, тебе это позволительно и даже полезно». «В твоих словах, конечно, присутствует некоторый смысл», — с нарочитым пафосом изрек Алексей. Роман с медсестрой — это дело такое. Да ведь только это все равно не то, о чем тоскует моя душа. А, да не поймете вы меня и моих тонких душевных порывов. Прозаичные вы люди, вот что я вам скажу. А ты отнесись к своему пребыванию в санатории с других позиций, — посоветовал Богданов. — Это с каких же? — недоверчиво спросил Липилин. Неужели и впрямь есть такие позиции? — Конечно, — убежденно произнес Богданов. «Считай свое пребывание в санатории не пустой тратой времени, а накоплением сил для грядущих подвигов, которым ты так стремишься, и физических сил, и моральных, и всяких иных прочих. Вот тогда в твоей жизни появится смысл, и толстеть ты тоже перестанешь». «Вот именно», — поддержал своего командира Николай Дорохин. «Какому-нибудь трактору и то иногда нужен отдых. А мы с тобой все-таки не трактора». «И все равно». Не соглашался с такими доводами еще один бунтарь, Сергей Бессонов. «Есть в нашем нынешнем легкомысленном образе что-то такое противоестественное. Я бы даже сказал преступное». «Ничего такого я здесь не вижу», – возражал в ответ Богданов. «В чем здесь преступление?» «Сказано, мы запасаемся силами. Они нам рано или поздно обязательно понадобятся. Могу даже сказать, для чего именно они нам понадобятся». Хотя вы все и без того это прекрасно знаете, отсюда вывод. Наше пребывание в санатории совсем не праздное и легкомысленное дело, а часть нашей работы. Работа бывает разная. Не все же нам стрелять, взрывать, бегать и прыгать. Вот так и будем относиться к этому санаторию и своему пребыванию в нем, как к необходимой и важной стороне своей профессии. И тогда из наших душ в миг исчезнут всяческие сомнения, терзания и неудовольствия. А тогда получается, что роман с хорошенькой медсестричкой тоже часть нашей профессии, — самым невинным тоном спросил Лепилин. «Ну, а почему бы не взглянуть на такое дело именно с таких позиций?» На этот раз ответил Дубко, луково улыбаясь. «Ты вообще когда-нибудь пробовал общаться с дамой именно под таким ракурсом?» «Честно сказать, не припомню». Лепилин был даже ошарашен таким поворотом в разговоре. «Ну так попробуй», — все так же улыбаясь, сказал Дубко, «а потом поделишься с нами впечатлениями». «Тут главное все правильно объяснить самой медсестричке», — добавил Дорохин, «чтобы она не посчитала тебя каким-то моральным извращенцем. Роман с хорошенькой девицей, с учетом спецназовской специфики, это, как ни крути, дело тонкое. Не всякая дама способна это понятие и бестрепетно вынести. Так что учитывай этот момент». «Да ну вас!» — махнул рукой Лепилин. «Сами вы, моральные извращенцы, нагородили тут такого, что мне на тех сестричек и смотреть-то расхотелось». «А вот это напрасно!» — со смехом произнес Дорохин. «Это называется сделать неправильные выводы в ситуации, когда все ясно и понятно. С точки зрения нашего брата-спецназовца вещь абсолютно недопустимая, непрофессиональная». Вот так, смеясь и обмениваясь шутливыми репликами, пятеро спецназовцев и проводили свои дни в санатории. И прошло этих дней десяток, а на одиннадцатый день в их жизни внезапно случилась крутая перемена. Все началось с того, что ранним утром, почти сразу после того, как обитатели санатория только-только пробудились, к главному зданию лечебного учреждения подъехала незнакомая машина. Это была «Волга» бежевого цвета первым машину заметил беспокойный и деятельный Лепилин. В это самое время все пятеро спецназовцев находились в санаторном парке, где они обычно проводили ежеутреннюю физическую зарядку. «Делайте со мной что хотите, но эта «Волга» явно по нашей душе», — заявил Лепилин. «Но тромчую. Гляньте, какой у нее казенный вид». На таких машинах не ездит ни главный врач санатория, ни ансамбль балалайчников для нашего развлечения. А тогда, что здесь надобно этому казенному чудовищу в столь ранний час и в столь прекрасное утро? Ответ напрашивается сам собой. Спецназовцы прекратили выполнять упражнения и все разом стали разглядывать машину. И по всему выходило, что Лепилин прав». Как только машина остановилась, из нее вышли двое мужчин практически в одинаковых костюмах и завертели головами, осматриваясь и о чем-то между собой переговариваясь. «Разведчики, понимаешь ли», — хмыкнул Богданов, — «бойцы невидимого фронта. Хоть бы догадались одеться в разные костюмы, так нет же. Ждите меня здесь, я сейчас». И он направился к двум мужчинам. Они и совсем уже собирались входить в вестибюль административного санаторного здания, но не успели, потому что Богданов произнес тихим, но отчетливым голосом. «Зачем искать того, кто стоит у вас за спиной?» «Я, вот он». «Все мы здесь, неподалеку». Мужчины остановились и с недоумением оглянулись. «Я подполковник Богданов», — приветливо произнес Вячеслав. «Вы же и по нашей душе, не так ли?» «Куда деваться, приходится сознаваться», — один из мужчин широко развел руками. «К вам». «Тогда прошу следовать за мной», — сказал Богданов. «Вся моя команда тут рядышком. Занимаемся утренней зарядкой». Пришли. Остальные четверо спецназовцев сидели и полулежали на траве. Они молчали, дай о чем было говорить. Всем и без того было ясно, что очень скоро в их жизни произойдут значительные перемены». «Должно быть, их начальство там, наверху, нашло-таки для них работенку, причем срочную, иначе какой смысл был посылать за ними сразу двух людей на ужасной машине? Ну а если работа срочная, то значит и опасная. Одно без другого просто не бывает». Спецназовцы поднялись, пожали посыльным руки и все так же молча стали смотреть на них, ожидая, что они скажут. «Собирайтесь», — коротко сообщил один из посыльных. Через полчаса за вами прибудет микроавтобус. Остальное вам объяснят на месте. «Могли бы и сразу приехать на автобусе», — проворчал неугомонный Лепилин. «Для чего тогда была нужна ваша Волга? Что за церемонии в самом деле? Будто на гулянку нас зовете». «Насчет гулянки вы, пожалуй, правы», — миролюбиво произнес один из посыльных. «Насколько мне известно, вам и вправду предстоит такая гулянка, прямо такие на другой конец света» так сказать, в места с иным климатом и иной социальной атмосферой. Вот это и есть то, чего так жаждала моя истомившаяся душа, патетически воскликнул Лепилин. — Везите жена, стаинственный незнакомец, да поскорее. Ведь как охота размять косточки, да помахать мечом. Все, включая посыльных, рассмеялись. На первый взгляд задание, которое получила спецгруппа подполковника Богданова, не отличалось какими-то особенными сложностями. Вроде бы все было ясно и понятно. Нет, и в самом деле, что могло тут быть непонятным? Некие террористы похитили в Бейруте сотрудников советского посольства. Было похищено сразу шестеро, причем одного из них террористы уже успели убить». Случай, конечно, из ряда вон, но это больше с политической и дипломатической точки зрения. А вот с точки зрения спецназовцев здесь все было вполне понятно. Дальше. Террористы, похитившие людей, затеяли советским посольством торг, выставляя похищенных людей в качестве этакой разменной монеты. По сути, это был политический шантаж. Самим же спецназовцам и здесь все было понятно. Есть террористы, есть похищенные ими люди – Террористы угрожают этих людей убить. Вот одного уже убили. Значит, людей нужно освободить живыми и здоровыми. Причем как можно скорее. Словом, вполне обычная спецназовская задача и вполне посильная. Это, конечно, если не считать нюансов. А нюансы, разумеется, присутствовали, куда же без них. Но и они, если разобраться, играли спецназовцам на руку. В Бейруте имеется резидентура КГБ. Она, разумеется, предприняла некоторые усилия для того, чтобы помочь похищенным людям. Даже разработала некий план их спасения. В чем именно заключался этот план, того спецназовцы пока мест не знали. Но и это не беда. Во все тонкости их обещали посвятить на месте, когда они прибудут в Бейрут. И все, что оставалось спецназовцам, это реализовать разработанный план, то есть вызволить несчастных людей из лап террористов. Только и того-то... — хмыкнул капитан Лепилин. — Действительно загородная прогулка. Это мы мигом. Незнакомый полковник, вводивший спецназовцев в курс дела, с недоумением и даже некоторым сомнением глянул на Лепилина. Богданов правильно прочитал взгляд полковника. — Это он так шутит, — пояснил Богданов. — Так сказать, настраивается на творческий лад. Так что не беспокойтесь. — Постараюсь, — хмыкнул полковник. — У нас имеются уточняющие вопросы, — сказал Богданов. «Я вас слушаю», — сказал полковник. «Что известно о террористах, похитивших людей?» — спросил Богданов. «В частности, какие именно требования они выдвигают?» «Требований два», — ответил полковник. «Во-первых, закрыть советское посольство в Бейруте. А это, как вы понимаете, означает прекратить всяческие дипломатические отношения с Ливаном. И, во-вторых, надавить на Сирию, чтобы она вывела свои войска из Ливана». «Однако...» присвистнул Лепилин. «Требования-то вовсе даже не разбойничьи, никакого от тебе выкупа и всего прочего, что полагается требовать разбойникам. Сплошная высокая политика». «В том-то и дело», подтвердил полковник. «Ситуация по-своему нестандартная, беспрецедентная». «Ну, если требования политические, то это означает, что за спиной похитителей маячит какая-то серьезная политическая сила», — сказал Дубко. «Я, кажется, догадываюсь даже, что это за сила». «О том же самом говорит и наша резидентура в Бейруте», — сказал полковник. «Похоже, наши заглятые друзья на Западе решили сыграть против нас игру по своим собственным правилам. В нарушение общепринятых законов. А та террористическая организация, которая похитила людей, всего лишь орудие в этой игре». «Что известно о террористах?» — спросил Богданов. «Это довольно-таки известная в Ливане структура», – сказал полковник. «Называется Ролы пустыни». Главарь у них некто Касаб. Скорее всего, это кличка, а не настоящее его имя. Означает «кормилец». Базируется организация неподалеку от Бейрута, и, похоже, чувствует себя там вполне уверенно. По непонятным нам причинам ливанские власти мирятся с ее присутствием. Хотя, казалось бы, просто-таки обязаны ликвидировать ее, но терпят». И это наталкивает на некие размышления. «Понятно даже на какие», — сказал Дубко. «Может, они и рады были бы сковырнуть этого кормильца, но не хватает селенок, Или правительство связано какими-то обещаниями на этот счет? Или запугано?» — подсказал Сергей Бессонов. «И, между прочим, если оно запугано, то очень даже понятно кем». «Что известно о самом Касабе?» — спросил Богданов. «В общем и целом немного» ответил полковник. «И все потому, что личность он маловыразительная. Такой же, как и прочие вожди и атаманы, а их сейчас в Ливане немало. Скрытин жесток, любит деньги. Кажется, падок на женщин. В общем, все». «Да уж, портрет довольно-таки красноречив», насмешливо произнес Лепелин. «И при том знакомый нам до ужаса. Приходилось нам иметь дело с такими персонажами». «Что ж», подвел итог разговора Богданов, «Из всего, что мы узнали, следует, что нам придется полагаться лишь на себя. Словом, как обычно. Да оно и лучше. Никто не ударит в спину». «Могу я чем-то вам помочь?» – спросил полковник. «Можете», – ответил Богданов. «Мы отправляемся в Ливан. Ливан – восточная страна. А вот внешности у всех нас, прямо сказать, совсем не восточные. А вдруг придется выдавать себя за местных жителей?» Как можно замаскироваться на востоке под арабов с нашими саратовскими физиономиями? Отсюда просьба. Нет ли у вас толковых людей с типично восточной внешностью? Я, разумеется, имею в виду спецназовцев. Думаю, хватило бы двух человек. Найдутся, усмехнулся полковник. Предусмотрен такой пассаж. Ну так предоставьте, сказал Богданов. И как можно скорее. Дело-то безотлагательное, сами понимаете. Полковник кивнул и вышел из кабинета. Вскоре он вернулся и сказал, «Все в порядке. Через полчаса нужные вам люди будут здесь. А пока я введу вас в курс дела, как вы будете добираться до места, то есть до Бейрута». «Лейтенант Иларион Попишвили представился первый спецназовец. «Лейтенант Казбек Джоев, назвался второй спецназовец. Богданов критически оглядел обоих. То же самое сделали и его подчиненные. Опытный спецназовец многое может определить с первого взгляда. Храбрый или трусливый перед ним человек, насколько он умен, понимает ли что-нибудь в деле, которым он должен будет заняться, можно ли на этого человека полагаться в критических ситуациях. Ну так вот, оба новичка, и Иларион Папешвили и Казбека Джоев, Богдану понравились. То же самое можно было сказать и об остальных членах команды Богданова, Иначе они дали бы знать Богданову о своих сомнениях тем или иным образом. Но не дали. Даже капитан Лепилин, которому вообще мало кто нравился в жизни, и тот промолчал. «Вот и хорошо», — подумал Владислав. «Я подполковник Богданов», — представился он новичкам и пожал им руки. «Командир группы». Представились и другие. «У нас принято обращаться друг к другу на «ты», — сказал Богданов, «вне зависимости от чинов». Оба новичка разом кивнули. Внешность обоих новичков была вполне подходящей. Во всяком случае, ничего саратовского или рязанского в парнях не было, а вот восточные черты присутствовали. «Опыт у вас имеется?» – спросил Богданов. «Имеется», – первым ответил Папишвили. «Африка, Ближний Восток». «То же самое», – сказал и Аджоев. «Какие иностранные языки знаете?» – спросил Богданов. «Арабский», – сказал Аджоев. «Вот как». Богданов даже удивился, услышав такой ответ. «И где же ты его выучил?» «В университете», — ответил Аджоев. «Я окончил университет». «И после этого пошел в спецназовце?» Еще больше удивился Богданов. «Так точно». «Надо же», — подумал Богданов. «После университета в спецназовце бывает же такое. Хотя почему бы и нет? У каждого свой путь в жизни». «Но так это же отлично!» Радостно воскликнул липирин Тебя-то нам и не хватало. А то ведь как так? Отправляемся в арабские края, а языка никто не знает. Из-за этого могут случиться непредвиденные трудности. Теперь другое дело. И он дружески хлопнул Аджоева по плечу. «Вот и чудесно», — сказал Богданов. «Располагайтесь. Будем вводить вас в курс дела».